История появления пива Отправляясь в брасерию и наслаждаясь пивом, помните, что вы пьете самый древний алкогольный напиток в мире. История происхождения пива началась еще до нашей эры, а лавры изобретателей пенного принадлежат шумерам. Их клинопись, обнаруженная в Месопотамии, содержала около 15 рецептов этого напитка. Жители Междуречья — Использовали для приготовления пива полбу, спельту. Ее перемалывали с ячменем, заливали водой, добавляли травы и оставляли бродить. На основе полученного сусла делали напиток. Следующая веха в истории пива относится к вавилонской цивилизации. Вавилоняне придумали, как улучшить напиток. Они проращивали зерно, а затем его сушили, получая солод. Пиво на зерне и солоде хранилось не более суток. Для того, чтобы сделать напиток ароматнее, в него добавляли пряности, дубовую кору, листья деревьев, мед. Постепенно пиво распространилось в Древнем Египте, Персии, Индии, на Кавказе. В Древней Греции любили пиво, варили его из ячменя и пшеницы. А вот римляне считали напиток пойлом варваров. Древнеримские историки описывают, что пиво – Варили кельты и германцы, а также другие европейские племена, с которыми воевали легионеры. Дальнейшее развитие история создания пива получила с началом Средневековья. Этот период является временем второго рождения пива. Считается, что произошло оно в Германии. Немецкое название «бир» происходит от старогерманского «пиор» или «брор». Отсюда же в английский пришло «эль».